Воспоминания Курочкина Афанасия Филимоновича старшего филера филерского отряда департамента полиции. «Господин Джуранский, сведения мне передал такие точные, будто сам видел. Вот что значит школа Ванзарова. Да вы и сами, господин Гривцов, знаете. Бывает, некоторые господа ловкие прикажут, ищи того, не знаю кого. Я, как полагается, Записал установку в филерский блокнот и побежал в департамент полиции. У нас там рядом с кабинетом моим и залой, где проводился инструктаж, пряталась тесная коморка, забитая разнообразным платьем. Костюмерная отряда нашего. Для скрытного наблюдения приходится в кого угодно переодеваться. В крестьян, бродяг, извозчиков и прочий неприметный люд. «Пыли у нас там изрядно собралось». Как войдешь, обязательно чихнешь. Костюмерная, конечно, громко сказано, не театр ведь. Так, темный чуланчик, окон нет, духота, да нафталин. Костюмы для слежки специально не чистят и не проветривают, чтобы имели натуральный вид. Рожок я газовый фонарий выбрал, русские сапоги, поддевку, помятую серую фуражку и черную куртку на ватные подкладки. Набор подходящий для такого случая. Отправляюсь в свой кабинет. Кабинет — одно название. Угловая комнатенка, отгороженная от общего коридора тонкой перегородкой. Переодеваюсь в тряпье, сажусь перед зеркальцем и бороду с усами наклеиваю. Потом по скулам темным гримом мазнул, по лбу, сажей ногти натер, как у рабочего люда Посмотрелся. Вроде ничего, маскарад вышел, убедительный и незаметный. Народ у нас не дурак. Если что не так, сразу фальшивку чует. Разоблачат в миг Хорошо, если в глаз дадут. А то ведь могут и ножиком пырнуть. Всякое с нашим братом-филером бывало. Осторожность нужна и тщательность. Есть такая профессия — за людьми следить. Прикинул, куда первым делом загнуть. Ну, обошел трактиры дешевые на петроградской стороне, вроде никого похожего. Весь день на это положил. а на следующий день опять принялся. Понимаю, что ротмистру результат нужен. Да и не ему. Наверняка Ванзаров распоряжение отдал. А уж для Родиона Георгиевича надо расстараться. Такой человек. Потому принялся совсем умом. Обход начался с трактира Арсеньева на Кронверкском проспекте. Заказал у полового чайную пару и шкалик. За теплой беседой под чаек и водочку можно узнать многое. В зале заприметил субъекта, отчаянно страдавшего. Себе рюмку налил и тому подмигнул. Уговоров долгих не потребовалось, сразу прискакал. Чокнулись за приятное знакомство, разговор завязался. Мужичок оказался местным завсегдатаем. В свободное от трактира время подрабатывал мелкими услугами в ближайшем доме. Знал все и про всех. Доложил, что хозяин трактира жулик в каток. Открытый для посетителей трактира буфет с закусками нечто вроде шведского стола. Ставят протухшие закуски. Половые воруют от хозяина чаевые, а тетка Анфиса снюхалась со слесарем Перовым и теперь бегает к нему, почитать каждый день. Я ему водочки подливаю, сам же только чай, но рюмку держу наполненной. Когда же мужичок объяснился мне в вечной дружбе, осторожно спрашиваю, А не было ли сегодня или вчера компании, которая лихо гуляла? Знаток трактира дает честное слово, что лихих пьянок, как ни жаль, не случилось. Посидел я для приличия еще четверть часика и оставил труженика приканчивать шкалик. Такая же история повторилась в трактире Москалева на Большой Зеленина. Без всякого результата выпил чайник чаю. Оттуда направился в трактир Чванова в начале Малого проспекта и выпил еще чаю. Потом заглянул в Волгу на Большом проспекте и влил в себя чайник. Кой-как дошел до Луги в конце Малого проспекта и заставил себя осушить новый чайник. Без этого разговор бы и не пошел, но везде повторялось одно. Слова охотливые завсегдатые пили водку, выкладывали всю душу, но подозрительной компании, которая гуляла и спускала вещи, никто не видел. Обошел я еще пять или шесть заведений петербургской страны, уж точно не припомню, и ничего толкового не узнал. Но уж чаю напился так, что вынужден был забежать в глухой двор. Одна сромота А что делать? Не втерпешь. Такие вот страдания я претерпел. Всякое в нашей службе бывает. Сил уже не осталось. Решил, завтра займусь заведениями Васильевского острова. Только отдохну от этого проклятого чая чуток.